«А где твоя голова, Китти? Три яйца для господина Уинстона!» «А вот и другое обстоятельство, еще более загадочное есть, только это возможно». Потому-то леди помела и закричала еще громче. «Кресло на колесиках, который когда она заснула сном праведницы стоял у ее изголовья, в семь часов утра оказалось у камина». — Ты догадываешься, что это означает, кити м Да, мистер из Похоже, призрак, который вышел из камина, был очень дряхлым. И ему понадобилось кресло на колесиках, чтобы добраться до яблока, и вставная челюсть, чтобы его надкусить. Так, по крайней мере, утверждает мэтр Дашснок. — Стало быть, это приходил не Артур, — А с кем же еще могла иметь дело леди Памела? Насколько мне известно, впредь до новых приказаний здесь есть только один призрак. Артура. Но Артур мог состариться, дочь моя. Все мы стареем. Почему же с призраками должно быть по-другому? А почему, я тебя спрашиваю? Конечно, мистер Избейгод. А что говорит лорд Сессил? Лорд Сессил, как всегда, разыгрывает вольнодумца. Джеймс, который всей душой предан хозяину, как эхо повторяет его насмешки. У двойняшек вообще другой на уме. а мистеру Винстону дело известное лишь бы только поесть. Так или иначе, все они не хотят смотреть правде в глаза, и напрасно. Когда имеешь дело с таким хитрым призраком, как наш Артур, надо держать ухо востро. Ты, конечно, согласна со мной, Китти? — Конечно, мистер Исбекот. — Увы, это еще не все. Мне осталось рассказать тебе, может быть, самое тревожное. — Вы меня пугаете, мистер Исбекот. Представь себе, после грозы лошади стали беспокоиться, и под утро Гедеону пришлось встать с постели. Животные в иных случаях знают куда больше нашего, а лошади дрессированные блохи и азиатские слоны, говорят, отличаются особенным умом. Короче, из окна своей комнаты рядом с конюшнями Гедеон увидел блуждающий огонек, который кружил по первому этажу Малвенора. — О, Боже! Понимаешь, что это означает, Китти? Я вся дрожу, мистерис Биггут. В последний раз мы видели здесь блуждающие огоньки. Если не ошибаюсь, пять лет назад, когда умерла королева. Совершенно верно, мистерис Биггут. Я жду больших несчастий Китти. Но не бойся. Я здесь. У меня большой опыт, я сумею тебя защитить. Принеси-ка мне лучше яркширской ветчины из кладовой, тот окорок, который почат, если только Артур его не прикончил. И тут же у входа в башню послышали шаги Китти. Я рассудил, что будет благоразумнее вернуться на чердак. Я привык верить тому, что говорят взрослые. А мистерис Биггат говорила с таким убеждением, что мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поверить ее словам. Легко ли мне было представить себе, что я мог так сильно напугать леди и помелу и некоторых слуг в замке в то самое время, когда сам я был напуган куда больше? К счастью, я довольно быстро убедил себя в том, что переполох вызвал никто иной, как я, убедил себя с тем большей легкостью, что сделанное открытие меня утешило, но и дурак же я был, испугавшись собственного воображения. Я бы, наверное, даже посмеялся над происшедшим, если бы у меня была надежда плотно позавтракать. Последняя фраза министрис Биггот пробудила во мне некоторые надежды. По-моему, никогда еще день не тянулся для меня так долго, как в ожидании той минуты, когда я без опаски смогу проникнуть в сказочные закрома, где дремлет яркширская ветчина. После завтрака начали мыть посуду, потом стали готовить обед — Потом пообедали слуги, за ними хозяева, потом стали мыть обеденную посуду. Потом слуги пили чай, потом пили чай хозяева, потом стали готовить ужин. Потом поужинались слуги, потом хозяева, потом стали мыть посуду. После ужина с ума можно было сойти».